Глава 64. четвертая. Спустя четыре часа после подачи сигнала «Я как вы» сверхадмирал Глоренс был принят на флагмане генерального командования 4-го республиканского флота. В каюте с высокими потолками, отделанной бордовым бархатом и поляризованными светотенями, суперадмирал Троттер и генеральный суперканонир Бжезак встретили Глоренца как равного. Один, даже без адъютанта, Глоренс чувствовал себя неуютно. Однако он прибыл сдаться, а это значило соглашаться с требованиями корабельного режима конкуртов. «Прошу садиться, суперадмирал!» Доброжелательно произнес сверхканонир Бжезак и подал пример, усаживаясь в мягкое кресло. Когда Глоренс сел, суперадмирал Троттер придвинул к нему коробочку на носкоба. Это был жест, традиционно выражающий уважение к гостю. Глоренс благодарно кивнул, выпустил из коробочки облачко наноскоба и втянул его носом. Бывало, что таким образом избавлялись от неугодных, добавляя в наноскоп присадки, вызывавшие разнонаправленное деформатирование, исправить которое было невозможно. Однако здесь Глоренс подвоха не ждал. Он владел важной и нужной конкуртом информацией. К тому же за ним стояли немалые силы в дифте, которые могли продолжить сопротивление или перейти на сторону конкуртов. И все это зависело от результатов переговоров. «Итак, сверхадмирал, какие причины заставили вас нанести нам этот визит?» — спросил суперканонир, на самом деле имевший статус представителя Верховного правительства. «Я хочу перейти к вам вместе с группой моих друзей». «Насколько же велика группа ваших друзей?» Дифт усмехнулся, выдержал паузу и ответил. «Мои друзья представляют третью часть всех колониальных территорий империи». Конкурты переглянулись. Это было больше того, на что они рассчитывали. «Да, для них был важен переход офицера столь высокого уровня». Но то, что он предлагал, было выше самых смелых ожиданий. «Вы не могли бы уточнить, суперадмирал?» – попросил Бжезак, выпрямляясь в кресле. «Разумеется, господа. Я имею полномочия от группы высокопоставленных дивских чиновников вести переговоры об условиях их перехода на сторону Конкурдской республики». «Под руководством и управлением этой группы находится треть колониальных владений Дифта. Если ваши условия покажутся им интересными, вы получите контроль на третью часть колонии Империи прямо сейчас». Конкурты снова переглянулись, их охватило волнение. А сверхадмирал Глоренс, напротив, воспользовался второй порцией на и облегченно перевел дух. Он сказал главное, теперь ход был за конкуртской стороной. Глоренс не сомневался, что переговорщики штурмуют сейчас по скрытому каналу аналитические мощности своего правительственного штаба, скрывая этот процесс за вроде бы естественно образовавшейся паузой. Наконец, получив результаты аналитической атаки, конкурты еще раз переглянулись, кивнули друг к другу и откинулись на спинки кресел. «Как вы представляете себе переход этих территорий под наш контроль, сверхадмирал Глоринс?» спросил Бжезак. «Мы передадим вам все коды управления, и любое ваше распоряжение будет считаться законным. За этим проследят мои друзья». «Ну что ж, полагаю, вы прямо сейчас можете начать передавать нам коды?» «Разумеется». после вашего официального объявления условий перехода. Условие одно. Мягкое переформатирование. Сверхадмирал Глоренс для солидности выдержал паузу и сказал. Это нам подходит. Под мягким переформатированием подразумевалась перепрошивка блока загрузки. После этого всякий дифт считал себя конкуртом. хотя и мог помнить о том, что когда-то давал присягу императору Дифта. Личностный архив оставался нетронутым, что позволяло перебежчикам оставаться самими собой. Был еще метод жесткого переформатирования, но он применялся к младшим офицерам и подразумевал полную замену личности. «Итак, сверхадмирал Глоринс, желаете ли вы подать нам свою руку?» официально спросил суперканонир Бжазак. «Да, я желаю подать вам свою руку», подтвердил сверхадмирал Глоренс. Все трое поднялись и конкурты обменялись с перебежчиком рукопожатиями. С этого момента он мог начать транслировать для них коды управления колониями. Старыми, где дифты хозяйничали уже не одно столетие. новыми, которые им удалось взять под контроль совсем недавно, а также теми, где сопротивление аборигенов еще продолжалось. Глоренс включил свои внутренние каналы, и далеко в космосе ему ответили десятки абонентов. Все они имели уровень форматирования не ниже восьмого и могли связываться друг с другом на больших расстояниях. Вскоре Бжазак начал принимать передаваемые файлы, в свою очередь ретранслируя их в конкурдское правительство. В качестве дублирующего канала в работу включился суперадмирал Троттер. За 10 минут вся необходимая база была перекачана. Еще несколько минут в правительстве Конкуртов ушло на проверку работы системы. Сомнений больше не оставалось. Теперь они владели третью всех колоний дифта.